История десятая. Урожай. Бабушка! кричит Фридер и дергает бабушку за юбку. Бабушка, давай быстрее, я хочу собирать урожай. Да отстань ты от меня ради бога, внук! ворчит бабушка. Она стоит на коленях около грядки в саду, копает в земле ямки и опускает в них очень осторожно рассаду салата. Одно растение за другим. Потом подсыпает вокруг них земли и очень осторожно прихлопывает ее. Бабушка, Фридер не терпеливо прыгает перед ней. Скажи, ба, когда все это вырастет, я хочу собирать урожай. Поспешишь, людей насмешишь, говорит бабушка и ставит в ямку пятая растенице. Сначала посадить надо, а потом уж собирать. Она с любовью смотрит на рассаду и сердито на Фридера, а потом говорит: послушай, я зарник. Не прыгай здесь всё время, а то у меня голова закружится. Бабушка берёт ещё одно маленькое растение, шестое, и сажает его. Бабушка, не отстаёт Фридер. Бабушка, а когда ты закончишь? Будем, будем тогда собирать урожай. Неделя через 3-4, если Бог даст, говорит бабушка и прихлопывает землю покрепче. Придётся подождать, нетерпеливый ты мой. Фридер разочарован. 3-4 недели это целая вечность. Хотя он не то чтобы очень любит салат, но ему хочется собирать урожай, и прямо сейчас. Ну это ведь очень весело. Но ну, мне так хочется собирать урожай, бабушка, вздыхает он. Ну это так весело. Но бабушка больше не слушает. Бабушка сажает салат. Фридер пожимает плечами и решает, что так долго ждать, он ни за что не будет. Это ужасно скучно. Лучше погулять по саду. Сад небольшой и совсем еще новый. Бабушка и Фридер завели его ровно одну неделю назад. Бабушка сказала, что сад это хорошо, это полезно для здоровья. В нем вырастет много свежих овощей и фруктов. Они дешевле и гораздо лучше, чем те, которые покупают в магазине. С тех пор, как они каждый день приходят в сад, и бабушка сажает, бабушка сеет, бабушка перекапывает, бабушка поливает, а Фридер смотрит на всё это и скучает. Он не считает, что сад это хорошо. В нём ничего ещё не растёт, по крайней мере, ничего такого, что уже можно было бы собирать. Вокруг стоят одни только тоненькие кустики. Когда-нибудь на них будут висеть ягоды, так сказала бабушка. Это будет крыжовник. Но как Фридер не приглядывается, он не видит ни одной ягоды. А яблоня, на ней, конечно, есть уже много листьев, но яблок никаких, даже самых маленьких. А грядки это просто коричневая земля, хоть бабушка и утверждает, что теперь в ней лежат семена, из которых вырастут морковки, редиски и цветная капуста. Но пока ничего. И бабушка не разрешает Фридеру ходить по грядкам из-за этих самых семян, которых и увидеть-то нельзя. А когда они прорастут и сделаются маленькими растениями, придётся ещё целую вечность ждать, пока они превратятся в настоящие овощи. В общем, для Фридера это слишком долго. Уж лучше купить овощи в магазине, так гораздо быстрее. Фридрих вздыхает и устраивается в дальнем углу сада. Там вообще ещё ничего нет. Одна только рыхлая земля без семян. Фридрих скучно, и он начинает делать в земле дырки, как бабушка. Но вместо того, чтобы что-то в них сажать, Фридрих туда плюёт. Может, потом вырастет слюнявое дерево, думает он. Но он и сам в это не верит. Такого не бывает. Фридер кладёт голову на колени. Жарко. И он засыпает. Внук! Внук! Да где же ты? Иди сюда, будем есть, зовёт бабушка, и Фридер вскидывает голову. Он действительно заснул. Ну и ну, и ему даже приснился сон. про высокое слюнявое дерево надо же Фридер трет глаза встает и хочет бежать к бабушке но вдруг останавливается как вкопанный рядом с ним как раз там где он только что сидел из земли растет банан желтый немного изогнутый банан его нельзя не заметить может быть Фридер все еще спит он присматривается Повнимательнее. Это действительно банан. Фридер осторожно трогает его. На ощупь он как настоящий, жёлтый, изогнутый, гладкий и растёт прямо из земли. Фридер изумлён. Он ещё никогда такого не видел. Нужно показать банан бабушке немедленно. Фридер бросается бежать и снова останавливается на этот раз около куста, на котором никак не хочет расти крыжовник, но сейчас на нём вместо ягод висит сосиска. На кусте выросли сосиски, четыре штуки. У Фридера отваливается челюсть, потому что он ещё кое-что увидел. Яблоню, на ней, правда, нет ни одного яблока, зато есть яблочный сок в бутылке, которая висит на самой низкой ветке. А вон там, на живой изгороди висят Мармеладки. Их не меньше 20 штук. Они наколоты на тонкие прутики. Фридер становится весь пунцовый от волнения. Бабушка! кричит он изо всех сил. Бабушка, иди скорее сюда, посмотри! Но бабушка уже здесь, и она очень удивлена. Ты погляди только, ну надо же, и сокрушает, вертя в руках банку из-под горчицы. А горчица не уродилась, стеклянные банки очень плохо растут в саду. Вот ведь жалость какая, правда? И тут же улыбается во весь рот. Тут Фридер тоже Начинает смеяться. Он хватает бабушку за руку и смеётся. Ох ба! Ха -ха! Но так быстро всё поспевает не каждый день. Если хочешь знать, усмехается бабушка. Она покрепче берёт Фридера за руку, и они вместе идут собирать то, что так быстро выросло. А мармеладки Фридеру можно собирать самому. Он осторожно снимает их одну за другой с колючек и изгороди и съедает вся. Фридрих вздыхает и думает: Вот было бы здорово, если бы такие мармеладки вырастали тут каждый день.